Господа, однажды, когда Иосиф в привычный утренний час пришел с деловыми бумагами в башенное жилище начальника, чтобы с ним посоветоваться, вообще-то эти совещания протекали совершенно так же, как у Петепра со старым управляющим Монткау, сводясь обычно к односложному «Ладно, ладно, мой милый». Майя Сахмы, даже не взглянув на счета, отстранил их рукой, и по его необычайно высоко взлетевшим бровям, а также по пухлым его губам, разомкнутым сегодня шире обычного, сразу стало видно, что он поглощен каким-то особенным происшествием и в пределах природного своего спокойствия взволнован. «Отложим это до другого раза, озарсив», — сказал он, имея в виду бумаги. «Сейчас не время». Знаю, что во верина мне строги, не все обстоит так же, как вчера и позавчера. Кое-что произошло, произошло затемно и без шума по особым тихонько переданным приказам. Узнает меня, что у нас пополнение, и пополнение неприятное. Под покровом ночи доставлены два человека для предварительного заключения под стражей. Это необычные люди. То есть люди высокопоставленные, я хочу сказать. Высокопоставленные прежде и совсем недавно, не попавшие в беду люди. Ты испытал падение, но их падение страшнее, потому что они стояли гораздо выше. Узнает меня то, что я тебе говорю, а об остальном лучше не спрашивай. Но кто же они? Спросил все-таки Иосиф. Их зовут Мессед. сура и «Мин-эм-уазе», — робко ответил начальник. «Вот так-так», — воскликнул Иосиф. «Какие же это имена? Ведь таких имен не бывает». У него были основания удивляться, ибо «Месет-сура» значило «ненавистный богу солнце, а «Бин-эм-уазе» — «скверный фивах». Только очень и очень странные родители могли дать своим сыновьям подобные имена. Комендант возился с какими-то отварами, не глядя на Иосифа. И «Я думал», — ответил он, — «тебе известно, что совсем не обязательно и вправду носить то имя, каким ты себя называешь или тебя порой называют. Имя mm -hmm. создается обстоятельствами. Самра меняет свое имя в зависимости от своего состояния. Так, как я их назвал, этих господ называют в их бумагах, а также в приказах, которые мне вручены. Так называют их в протоколах, ведущегося по их делу дознания, да и сами они называют себя так по своим обстоятельствам. Вот тебе и весь сказ. Иосиф стал быстро думать. Он вспомнил о вращении сферы, о верхе, который... становится низом и вновь поднимается в круговороте, о взаимозаменяемости противоположности, о замыкании круга, ненавистный Богу, было равнозначно Мерсура, его любит Бог. О гнусный Фивах значило то же, что и прекрасный Фивах, Нефер Эмуазе. Но благодаря дружбе Потифара, Он достаточно хорошо знал двор фараона и друзей дворца Меримат, чтобы вспомнить, что Мерсура и Нефер-Эмуазы были терявшиеся среди почетных званий имена верховного пирожника фараона, главного пекаря, князя Менфийского и его начальника питейных писцов, главного виночерпия правителя Абодского. Настоящие имена тех, кого отдали в твои руки, — сказал он, — звучат, по-видимому, так. Что кушает мой господин и что пьет мой господин? — Ну да, ну да, — ответил комендант. Достаточно протянуть тебе край полы, чтобы ты завладел всем плащом или думал, что завладел им. Знай же, что знаешь, об остальном не спрашивай. — Что же случилось? — спросил все-таки Иосиф. — Оставь это, — ответил Майя Сахмы. — Говорят, — прибавил он, глядя в сторону, — что в хлебе фараона оказались куски мела, а в вине нашего доброго бога попались мухи. Что это бросает тень на главных ответственных лиц, и что они переведены на положение подследственных узников под именами подобному положению приличествующими, это ты и сам можешь себе сказать. «Куски мела, мухи?» — повторил Осип. «Их затем, на продолжал комендант, — доставили сюда под сильной охраной на судне для путешествий со знаком подозрительности на носу и на парусе и передали мне под строгий, хотя и подсчетный надзор на время дознания, покуда не выяснится, их вина или невиновность. Неприятное и весьма ответственное дело». Я поместил их в домике с коршуном, направо отсюда, у задней стены, где коршун раскинул крылья на конте крыши. Благо, этот домик был как раз пуст. По их привычкам он и сейчас пуст. На простых солдатских табуретках сидят они там с раннего утра за горьким пивом, и никаких других удобств в этом домике нет. Тяжко мне с ними... и как решится их дело, превратят ли их вскоре в бледные трупы, или Его Величество Добрый Бог опять вознесет им голову, никто не может сказать. Соответственно, этой неопределенности нам и надлежит с ними обращаться, отдавая должное их прежнему чину в умеренных пределах, да и по нашим возможностям. Я, знаешь ли, назначу тебя к ним, надзирателем, чтобы ты раза два в день... смотрел, все ли у них в порядке, и хотя бы для формы узнавал их желания. Такие господа любят форму, если у них спрашивают, чего они желают, они чувствуют себя уже лучше, и уж не так важно, выполняются ли эти желания. «У тебя есть необходимая тонкость, необходимая вивра. он употребил акадское выражение, чтобы надлежащим образом с ними беседовать и обращаться с ними, соответственно, их подозрительности. Здешние мои поручики были бы с ними либо слишком грубы, либо чрезмерно подобострастны. А нужно держаться чего-то среднего. уместно была бы, по-моему, почтительность с хмурым оттенком. По части хмурости, сказал Осиф, я не очень силен, лучше придать почтительности оттенок насмешливости. «И это неплохо», — отвечал комендант, — «ведь если ты таким тоном спросишь их, не угодно ли им чего-нибудь, они сразу поймут, что спросил ты их больше в шутку, и что требуемого они здесь, конечно, все равно не получат или получат лишь символически, как они к тому и привыкли. Однако сидеть На солдатских табуретках среди голых стен они не должны. Нужно поставить им две кровати с подголовниками, и если не два, то, по крайней мере, одно кресло с подушечкой для ног, чтобы они хотя бы по очереди могли в нем сидеть. Кроме того, ты должен изображать их визиря, визиря, что мой господин кушает, и визиря, что мой господин пьет, и выполнять их требования с грехом пополам. Если они спросят гусиного жаркого, подаем жареного аиста. Если они спросят пирожных, дай им хлеба. А если потребует вина, принеси им немного виноградного сока. Во всем нужно угождать им наполовину и символически. Сходи к ним сейчас, нанеси им визит с тем или иным оттенком почтительности. С завтрашнего дня. — Делай это один раз утром и один раз вечером. — Слушаю и повинуюсь, — ответил Осиф и направился из башни в сторону стены, к домику с коршуном. Стоявшие у домика стражники с крестьянскими лицами подняли при виде Иосифа свои кинжалы и осклабились, ибо он был им по душе. Затем они отодвинули тяжелый деревянный засов, после чего Иосиф... И вошел к придворным господам, которые сидели на табуретках среди голос стен своего узилища, уставившись себе в живот и сложив руки на головах. Он приветствовал их изысканным образом, не столь правда замысловато, как это некогда впервые сделал у него на глазах песец великих ворот Горвас, но, по правилам моды, подняв в их сторону руку и выразив улыбкой формальное желание, чтобы они жили, покуда живра. ра. Едва увидев его, они вскочили и засыпали его вопросами и жалобами. «Кто ты, юноша?» — восклицали они. «Ты пришел с добрым или с дурным умыслом?» «Хорошо, что ты пришел!» «Хорошо, что вообще кто-то пришел!» «Твои манеры учтивы, они позволяют заключить, что ты способен почувствовать всю невозможность, всю нестерпимость, всю несносность нашего положения. Знаешь ли ты, кто мы?» Тебя уведомили? Мы — это князь Менфийский, это правитель Абоду, верховный смотритель сладостей фараона и тот, кто стоит еще выше, чем первый бесец его питейного поставца, будучи главным виночерпием, который подает ему кубок в самых торжественных случаях, Пекари, с верховный кравчий владыка, украшенный листьями грозди. Известно ли тебе это? Поэтому ты пришел». Представляешь ли ты себе, как мы жили? В окруженных садами, сплошь облицованных лазуритом и диоритом домах, где мы спали на пуховых постелях, меж тем, как искусные слуги чесали нам пятки. Что с нами станется в этой яме? Нас посадили в пустоту, где мы с ночи сидим в заперти, и никто о нас не заботится. Проклятие сердце крепости Цаверат. «Ничего, ничего, ничего здесь нет. У нас нет зеркала, у нас нет бритвы, у нас нет ларца с помадами, у нас нет купальной комнаты, у нас нет, наконец, уборной, отчего нам приходится подавлять свои нужды, которые волнение, кстати сказать, обостряет, и терпеть боль, это нам-то, архипекарю и владыке виноградной лозы». Дано ли твоей душе почувствовать вопиющую нелепость такого положения? Ты пришел, чтобы нас освободить и вознести нам голову, или же ты пришел только посмотреть, предельно ли велико наше злополучие?» Высокие господа, отвечал Осиф, успокойтесь, я пришел с добрым умыслом, ибо я уста и помощник коменданта, уполномоченный им вершить надзор. Он назначил меня также вашим слугой, который будет ждать ваших распоряжений, а так как мой господин — человек спокойный и добрый, то о моем собственном нраве вы можете судить по его выбору. Вознести голову я вам не могу, сделать это может лишь фараон. Как только выяснится ваша невиновность, насчет которой я почтительно полагаю, что она существует на свете, а значит, может и выяснится». Тут он прервал свою речь и немного подождал. Они оба смотрели ему в лицо, один помутневшим от слез и горя, но храбрым взглядом, другой стеклянно вытаращив глаза, в которых боролись лживость и страх. Пекарь, вопреки ожиданию, вовсе не походил на мешок с мукой, а виночерпий на виноградную лозу. Наоборот, дородством мог похвастаться виночерпий. Он был мал ростом и тучен, а Багрова лело его лицо между крыльями туго натянутого на лоб наголовника, перед которыми торчали его могучие, украшенные камешками уши. По округлым его щекам, заросшим теперь, к сожалению, колючей щетиной, было видно, что если их умастить и поскоблить, они довольно весело заблестят, да и вообще выражение замешательства и тоски на физиономии главного Кравчева не могло начисто лишить ее природной веселости. Главный пекарь был по сравнению с ним, наоборот, долговяз и стоял, понурив голову. Лицо его казалось бледным, хотя, может быть, опять-таки, лишь сравнительно, и потому еще, что оно было окремлено черной, как смоль, прической, из-под которой выглядывали широкие золотые серьги. Но в лице пекаря были и совершенно явные черты частности к преисподней. Длинноватый его нос глядел несколько сквозь, да и рот его тоже как-то криво, удолщаясь и удлиняясь, был нескладно скошен в одну сторону, а между бровями притаилось что-то зловещее. Не следует думать, что Иосиф отметил различия в физиономиях своих подопечных с немудренным благорасположением к открытости и ясности первой, и со столь же дешевым отвращением к фатальному чекану Второй. Его образование и благочестие заставляли его принять к сведению приметы обоего рода, и веселые, тревожно-сомнительные, с одинаковым уважением к судьбе, более того, они требовали, чтобы к олицетворению подземной сомнительности он отнесся с еще большей внутренней вежливостью, чем к человеку жизнерадостному. Лоеные, с большим количеством пестрых завязок придворной одежды господ, в дороге измялись и загрязнились. Но оба еще носили знаки своей высокой должности. Кравчи — воротник из золотых виноградных листьев, а пекарь — нагрудный знак из золотых колосьев, изгибающихся внутри серпа. «Не я», — повторил Иосиф, — «не могу вознести вам голову, не комендант». Единственное, что мы сможем делать, это немного в меру своих возможностей уменьшать тяготы, на которые вас обрекло печальное стечение обстоятельств. И начало этому, заметьте, уже положено. Положено как раз тем, что в первые часы вы испытывали во всем недостаток. Впредь у вас хоть в чем-то, да не будет недостатка. И после полного... Отсутствие чего бы то ни было, вам покажется это приятнее, чем все, что у вас имелось, когда вы еще умощались елеем радости, и чего это гадкое место никогда не сможет вам предоставить. Вы видите, господин правитель Абоду и князь Минфийский, с каким добрым намерением держали вас до сих пор в черном теле. Не пройдет и часа, как здесь будут стоять две, хотя и простые кровати. К табуреткам прибавится кресло. Для поочередного пользования вы получите бритву, увы, правда, только каменную, заранее прошу извинить, и очень хорошую помаду для глаз, черную, но с зеленоватым отливом. Ее готовит сам комендант. И, по моему ходатайству, он с удовольствием уделит вам некоторую талику. Что касается зеркала, то вам не дали его поначалу тоже с добрым намерением, ибо будет гораздо лучше, если оно отразит вас в опрятном виде, а не в теперешнем. У вашего слуги, так и называю себя, есть медное, довольно ясное зеркало, и он вам охотно одолжит его на время вашего здесь пребывания, которое ведь так или иначе не может не быть коротким. Вам будет приятно, что его рамка и ручка образуют знак жизни, Кроме того, по правую сторону домика вас будут ежедневно, если вы пожелаете, купать в воде два стражника, которых я для этого к вам приставлю, а по левую вы сможете отправлять свои нужды, что сейчас, видимо, является первоочередным делом». «Превосходно», — сказал чашник, — «превосходно для этого часа и при таких обстоятельствах. Юноша появился как утренняя заря после ночи и как прохладная тень, после палящей жары. Будь счастлив, здоровья тебе и долгих лет жизни. Тебя приветствует владыка Винограды. Веди нас налево. — А что ты хотел сказать? — спросил пекарь, отнеся к нашему здесь пребыванию слова так или иначе, и не может не быть коротким. — Я хотел сказать, — отвечал Иосиф, — безусловно, во всяком случае или наверняка, я хотел выразить уверенность. И на этом он простился с обоими господами до следующего раза, поклонившись пекарю немного даже почтительнее, чем чашнику. Позднее, в тот же день, он пришел опять, принес им для развлечения шашки и осведомился, хорошо ли они кушали, на что они ответили чем-то вроде «как сказать» и требованием гусиного жаркого, после чего он посулил им нечто вроде гуси — жареную водяную птицу. и тех своеобразных пирожных, какие только и можно в этом гадком месте найти. Кроме того, им было разрешено, когда заблагорассудится, часами стрелять под охраной в цель и играть в кегли во дворе перед домиком. Они очень благодарили Иосифа, просили его также поблагодарить коменданта за его мягкость, позволившую им почувствовать всю приятность некоторого подобия удобств, после полного отсутствия таковых в начале. И, проникшись доверием к Иосифу, которого они засыпали своими речами и жалобами, никак не отпускали его от себя, и в этот день и в следующие всякий раз, когда он их навещал, чтобы осведомиться об их здоровье и выслушать их приказы. Но при всей своей разговорчивости они обнаруживали такое же боязливое нежелание распространяться о том, что привело их сюда, какое при первых же своих словах выказал комендант. Особенно страдали они из-за своих позорных имен, и всячески просили Иосифа не верить, что это хоть в каком-либо смысле подлинные их имена. «Это очень деликатно, с твоей стороны, Озорсив, милый юноша, — говорили они, что ты не называешь нас навязанными нам нелепыми именами, под которыми нас припроводили в этот острог. Но мало того, что они не слетают с твоих губ, ты не должен называть нас так даже мысленно, даже про себя, твердо веря, что на самом деле мы носим не эти непристойные, а совершенно противоположные имена. Тем самым ты оказал бы нам большую услугу, ибо мы все равно боимся, что эти искаженные имена, начертанные несмываемой тушью в наших документах, и в наших судебных делах письменами правды постепенно приобретут правдивости и останутся за нами навечно. Не беспокойтесь, высокие господа, отвечал Иосиф, все пройдет, и в сущности это даже к лучшему, что при нынешних приходящих обстоятельствах вам дали прозвище и не опорочили в письменах правды ваших настоящих имен. Благодаря этому в бумагах и обвинительных грамотах упомянуты как бы не вы, да и сидите здесь тоже в некотором роде не вы. Все ваши лишения терпят богомерзость и отброс фиф. Ах, терпимых их все-таки мы, хотя и инкогнито, безутешно вздохнули они в ответ. Ведь ты же сам по своей деликатности величаешь нас прекрасными нашими чинами, и почетными званиями, которыми мы были обличены при дворе. Минфийским сиятельством и князем хлеба называешь ты нас по своей учтивости, а также великим, торжественным и превосходительным довильщиком виноградной крови. Знай же, если ты этого еще не знаешь, что все эти звания были с нас сняты перед отбытием вострог, и что, по сути, мы так же наги, как в тот час, когда солдаты окатывают нас водой справа от домика. Ничего от нас не осталось, кроме отброса и мерзости. Вот что ужасно. И они заплакали. «Как же это случилось?» спросил Осип, глядя в сторону точь-в-точь, -точь, как комендант во время боязливых своих объяснений. «Как же это случилось? И как это могло случиться, что фараон...» «Стал для вас подобен верхнеегипетскому леопарду и гневному морю, а его сердце, подобно горе Востока, обрушило на вас песчаную бурю, и вы в одну ночь лишились чинов и были припровождены к нам подследственными острожниками». «Мухи! — всхрипнул чашник. Куски мела", — Куски мело, сказал главный пекарь. И при этом они тоже боязливо отвели глаза в сторону, один в одну, другой в другую. Но трем парам глаз в домике было тесно, а поэтому взоры нечаянно встречались и поспешно расходились, чтобы там, куда они убегали, снова нечаянно встретиться с чужим взором. Это была тягостная игра. Иосиф хотел прекратить ее своим уходом, видя, что из них ничего, кроме мух и кусков мела, не вытянешь. Но они не давали ему уйти, задерживая его речами, которые должны были убедить его в неосновательности направленных против них подозрений и в нелепости того, что их называет Месет-Сура и бин Муазы. «Прошу тебя, милейший юноша из Канаана, дорогой брим говорил чашник, — выслушай меня и посуди, возможно ли это, могу ли я, веселый и добрый в сивах, иметь какое-либо отношение к подобному делу. Это абсурдно и противоестественно, что это клевета и недоразумение вытекает из природы вещей. Я владыка листьев жизни и ношу обвитый листьями посох перед фараоном, когда он следует к торжественной трапезе, во время которой строится кровь Озириса. Я провозглашаю здравницы, размахивая над головой этим посохом, Я человек венка, венка на голове, венка на пенном кубке. Погляди на мои щеки, вот сюда, где они вылащены, пусть дешевой бритвой. Не похожи ли они на тугую ягоду, когда солнце согревает в ней свой священный сок? Я живу и даю жить другим, желая им здоровья и долгой жизни. Разве у меня вид человека, который снимает с Бога мерку для гробы? Разве я похож на осла Сета? Это животное не стригают в плуг вместе с валом, лен не соединяют с шерстью в одежде, на виноградной лазе не растут фиги, и что не вяжется, то уж не вяжется. Прошу тебя, посуди же, призвав на помощь здравый смысл, который отличает белое от черного, одну вещь от другой, возможное от невозможного. Посуди же, могу ли я быть... совиновным в этой вине и причастным к тому, к чему не причастен. «Я вижу, — говорил затем, глядя в сторону князь Мерсура, главный пекарь, — что слова правителя ободу произвели на тебя, способный юноша из Захи должное впечатление. Они убедительны, и твое суждение будет, несомненно, в его пользу. Поэтому я тоже взываю к твоей справедливости». я уверен, что, разбирая и мой случай, ты не окажешься неразумнее самого себя. Понимая, что подозрение, которое пало на таких благородных людей, как мы, несовместимо со священным характером должности Верховного Кравчева, ты должен признать, что оно столь же мало и даже еще меньше соответствует священному характеру моей должности, которая, пожалуй, намного священнее». священность ее очень ранняя очень древняя очень почтенная может быть и существует священность более высокая но более глубокой нет она совершенна ибо совершенно любая вещь которой можно отнести прилагательное образованное от нее самой это священная и священнейшая священность она подобна пещере и пропасти куда гонят жертвенных свиней и бросают сверху факелы, чтобы поддержать пылающий там вечный огонь, который горя превращается в теплотворную плодоносную силу. Поэтому я ношу перед фараоном факел, но я не размахиваю им над головой, а строго как жрец несу его перед собою, и перед ним, когда он идет к столу, чтобы вкусить плоти погребенного бога, который вздымается навстречу серпу из клятвоприимных глубин. Тут пекарь испугался, и выторщенные его глаза метнулись еще дальше в сторону, к самым уголкам, один к внешнему, другой к внутреннему. Он часто пугался своих собственных слов и пытался взять их назад или хотя бы чуть-чуть изменить, но при этом только еще глубже запутывался, ибо слова его были направлены вниз, и перетолковывать их нельзя было. «Прости, я не это хотел сказать», — начал он снова. «Я хотел сказать это не так, и очень надеюсь, что ты, умный мальчик, чье знание света мы призываем в свидетели нашей невиновности, не понял меня превратно». Я говорю, но, перебирая потом в уме собственные слова, И я, начинаю бояться, не покажется ли тебе, что направленное против меня подозрение, я пытаюсь опровергнуть некой посвященностью, которая настолько велика и глубока, что как бы уже и опасна, а потому не способна служить защитой от этого подозрения. Прошу тебя, напряги свой разум и не впади в ошибку, полагая, будто чрезмерная сила какого-либо доказательства — обрекает это доказательство на бессилие, а то и вовсе делает его доказательством противного. Было бы ужасно, а для непредвзятости твоего суждения просто губительно, если бы у тебя возникли такие мысли. Погляди на меня, хоть я и не гляжу на тебя, рассматриваю свои доказательства. Это я-то виновен, это я-то замешан в подобном деле. Разве я... не властитель хлеба, ни слуга странницы матери, что схватила мыщет свою дочь, приносящей плоды, всеблагой, согревающей, зеленеющей, которая, отвергнув дурманную кровь, отдала предпочтение мучному напитку, принесла людям семена пшеницы и ячменя, и впервые взрыхлила землю изогнутым плугом, благодаря чему вместе С более мягкой пищей на земле взошли более мягкие нравы, тогда как прежде люди питались шишками камыша или даже пожирали друг друга. «Я принадлежу ей, свято ей предан, той, что ветром отметает на таку плевел от пшеницы и отделяет почтенное от презренного». законодательницы, которая учреждает правопорядок и кладет конец произволу. Рассуди же теперь разумно, мог ли я пойти на такое мрачное дело? Выскажи свое мнение, учитывая эту несообразность, состоящую, впрочем, вовсе не в том, что названное дело мрачное, ибо так же, как хлеб, правопорядок идет от мрака и неотделим от дольнего лона, где обитают богини мести, в силу чего священный закон можно назвать псом богини, тем более что пес и в самом деле ей посвящен, почему и меня, который тоже посвятил себя ей, можно было бы назвать псом. Тут хлебник снова страшно испугался, отчего зрачки выметнулись в другую сторону и стал уверять, что не хотел этого сказать или хотел сказать «не так». Но Иосиф попросил обоих успокоиться и не тратить на него столько сил. «Он ценит, — сказал он, — их доверие и польщен тем, что они изложили ему свое дело, или, если не дело, то причины, по каким оно не могло быть их делом. Но, во всяком случае, не его дело, — продолжал он, — брать на себя роль их судьи, ибо он приставлен к ним лишь служителем». который обязан выслушивать, как они к тому привыкли их приказания. Правда, кроме того, они привыкли, чтобы их приказания еще и выполнялись, но это, к сожалению, уже не в его возможностях. Однако хотя бы наполовину их жизнь таким образом соответствует их привычкам. И он спросил, не будут ли они так любезны напутствовать его еще каким-нибудь приказаниям? «Нет», — сказали они печально, — «приказаний не будет. Никакие приказания не придут в голову, если знаешь, что они останутся без последствий. Ах, но почему он уже уходит? Пусть лучше он скажет им, как долго, по его мнению, протянется расследование в дело, и долго ли придется им прозибать в этой дыре?» «Он тотчас же сказал бы им всю правду», — отвечал он, — если бы знал это. Но он этого, понятно, не знает и может только, ни к чему себя не обязывая, прикинуть, что решение их судьбы надо ждать самое большее или самое меньшее тридцать и десять дней в общей сложности. Ах, как долго посетовал чашник! Ах, как недолго! — воскликнул Петр, но тотчас же страшно испугался своего возгласа, И стал уверять, что он тоже хотел сказать как долго, но чашник подумал и заметил, что подсчет Иосифа и в самом деле основателен. Ведь через 30 дней и семь дней и три дня, считая одня их прибытия, наступит прекрасный праздник рождения фараона, а это, как известно, День милости и суда, когда и им всего вероятнее вынесут приговор. «Я об этом не задумывался, — отвечал Иосиф, — и не строил на этом свои расчеты. У меня было просто такое наитие. Но, коль скоро великое рождение фараона приходится как нарочно на этот день, вы должны признать, что мои слова уже начинают сбываться».